Все это напоминает мне мой первый вечер у принцессы де Германт, когда я думал, что ошибся, и сейчас меня выставят за дверь. Вы были в ярко-красном платье и красных туфельках. Боже мой, как давно это было, ответила герцогиня де Германт, подчеркивая тем ощущение истекшего времени. Она грустно посмотрела вдаль, однако ее мысли удержало красное платье. Я попросил описать его. к чему она снисходительно приступила. Теперь такие не носят. Эти платья носили только тогда. «А разве они не были хороши?» — спросил я. Она постоянно боялась сказать что-нибудь против самой себя, сказать что-то, что умолило бы ее. «Ну, конечно, я нахожу это очень милым. Этого не носят, потому что сейчас больше так не шьют». Но это снова вернется. Мода возвращается. И на платье, и в музыке, и в живописи, — добавила она уверенно, ибо полагала, что в этих рассуждениях есть что-то оригинальное. Тем не менее, от грусти, что она стареет, в ее лице вновь проступила усталость, стертая было улыбкой. Вы уверены, что эти туфельки были красные? Мне кажется, они были золотые. Я заверил... что это-то мне помнится прекрасно, не упоминая об обстоятельстве, позволявшем мне так определенно утверждать. — Так мило с вашей стороны помнить это, — промолвила она печально, ибо женщины называют любезностью воспоминания об их красоте, как художники восхищения их полотнами. Впрочем, сколь бы далеко не ушло прошлое, когда речь идет о женщине с таким умом, как у герцогини, можно избежать забвения. «Помните, — сказала она, — словно в благодарность за воспоминания о платье и туфельках, что в тот вечер мы с Базеном отвозили вас домой. К вам должна была прийти девушка уже за полночь». Базен хохотал от души, подумав, что вас посещают в этот час. Действительно, тем вечером после приема у принцессы де Германт, ко мне пришла Альбертина. И я, как и герцогиня, вспомнил об этом я, которому Альбертина теперь была так же безразлична, как госпожа де Германт, если бы она знала, что девушка, из-за которой я не смог зайти к ним, была Альбертина. Дело в том, что по прошествии многих лет, после того, как наши умершие близкие уже нас не печалит, забытый прах все еще перемешан, сплавлен с обстоятельствами прошедшего. И хотя мы их больше не любим, часто бывает, что, воскресив комнату, аллею, дорогу, по которой они проходили в такой-то час, мы должны, чтобы заполнить занятое ими место, упомянуть о них, уже не сожалея, не называя их имен, не разъясняя даже, кем они нам приходились. Госпожа де Германт вряд ли знала, кем была эта девушка, которая должна была прийти тем вечером. Она не была с ней знакома и говорила об этом только из-за того, что часы обстоятельства были загадочны. Таковы суть последние незавидные формы бессмертия. Неглубокие сами по себе суждения герцогини о Рошеле заинтересовали меня тем, что показывали новый час на циферблать. Ибо герцогиня, не меньше чем Рошель, помнила об устроенном у нее вечере для этой актрисы. Однако ее воспоминания претерпели не меньшую трансформацию. «Знаете, — сказала она, — «Мне тем интереснее ее слушать, слышать, что ей устраивают овацию, что это я ее откопала, оценила. Я ее стала пробивать и навязывать, когда никто ее не знал, и она была всеобщим посмешищем. Да, мой друг, это удивит вас, но дом, где она впервые выступила на публике, мой дом. В те времена, когда... «Все это так называемое передовое общество, типа моей новой кузины», сказала она, иронически указывая на принцессу де Германт, которая для Арианы осталась госпожой Вердурен, «позволила бы ей умереть с голоду и не соблаговолила бы ее послушать, я нашла, что она интересна, и устроила ей вечер». Мы созвали все сливки общества. Сколь бы это глупо и вычурно не звучало, ибо по сути таланту никто не нужен, я могу сказать, что это я сделала ей имя.